45. В воскресенье мама предложила навестить профессора Беркита, чтобы узнать, как он себя чувствует, и забрать форму для запеканки. Можно принести ему круассанов из Хаверса. Я ответил, что это отличная идея. Мама позвонила профессору, и он сказал, что будет рад нас видеть. Мы дошли до кондитерской, а потом поймали такси. Обычное уличное такси. Не Uber. Мама принципиально не ездила на Убере. Она говорила, что это ни разу не Нью-Йорк. Простое такси вот Нью-Йорк. Наверное, чудесное исцеление случается и в преклонном возрасте тоже, потому что профессор Беркита пирался лишь на одну трость и передвигался довольно бодро. Не так бодро, чтобы пробежать нью-йоркский марафон, но при условии, что ему это надо. Но он обнял маму в прихожей, и я не боялся, что он упадёт, когда мы с ним пожимали друг другу руки. Он испытующе посмотрел на меня, я еле заметно кивнул. И он улыбнулся. Мы друг друга поняли. Мама тут же принялась хлопотать с угощением, выложила круассаны на блюдо, расставила на столе масло и джем в крошечных порционных упаковках. Мы ели в кухне, озарённой солнечным светом ясного позднего утра. Получился вполне милый завтрак. Когда мы всё съели, мама переложила оставшуюся запеканку. В запеканке осталось много, видимо, старики едят мало. В пластиковый контейнер. Вымыла форму и поставила её сушиться. Потом извинилась и пошла в туалет. Едва она вышла из кухни, профессор Беркит перегнулся через стол. Что случилось? «Вчера я вышел из лифта, и он дожидался меня в холле. Я вообще ни о чём не задумывался, просто рванулся к нему и схватил». «Он был там? Это Террио. Ты его видел? Ты его ощущал?» Профессор по-прежнему думал, что всё, о чём я сейчас говорил, происходило лишь у меня в голове. Это было понятно по его лицу, и я, в общем-то, его не виню. «Да, только это уже не Террио». Тварь, которая в нём поселилась, это свет, тёмный свет. Она вырывалась, но я держал крепко. Мне было страшно, но я знал, что нельзя её отпускать. Наконец, когда она поняла, что терео меркнет и исчезает, она меркнет и исчезает? В каком смысле? Из туалета донёсся шум спускаемой воды. Времени не оставалось. Мама ещё будет мыть руки, на это недолго. Я сказал всё, что вы велели сказать, профессор, что если я свисну, она прибежит, что теперь уже я буду её донимать. И она согласилась. Я заставил её произнести это вслух, и она подчинилась. Мама вернулась в кухню, и профессор не успел больше ни о чём спросить. Но я видел, что он встревожен и по-прежнему убеждён, что всё это происходило только в моей голове. Я его понимал. Но всё равно злился, ведь он же знал и о кольцах своей жены, и о книге мистера Томоса, однако потом, уже задним числом, я подумал, что злился зря. Поверить в необъяснимое, в принципе, трудно, а умному человеку труднее вдвойне. Умные люди многое знают и, наверное, поэтому думают, что знают всё. "Нам пора, Джемми", сказала мама. Мне надо дочитать рукопись. А тебе всегда надо дочитывать рукопись, сказал я, и она рассмеялась, потому что это была чистая правда. На столе у неё в кабинете и на работе, и дома вечно высились стопки рукописей на прочтении. Пока мы не ушли, расскажи профессору Беркету, что случилось вчера у нас в доме. Она обернулась к профессору. О, это было так странно, Марти. Во всём доме разом сгорели пробки. Мы весь день просидели без электричества. Мистер Прованса, наш камендант, говорит, что, наверное, был какой-то скачок напряжения. Он говорит, что никогда в жизни такого не видел. Профессор, кажется, испугался. Только в вашем доме? Да, только в нашем, кивнула мама. Пойдём, Джейми, Марти надо отдохнуть. При прощании всё повторилось почти в точности, как при встрече. Профессор Беркит, испытывающий, посмотрел на меня, и я еле заметно кивнул. Мы друг друга поняли.